дари густой туман спрятал от глаз громаду дворца и высокую ограду опоясывавшую сад дорожки и тропинки едва различимые во мгле превратились в настоящий лабиринт свечки деревьев возникали то слева то справа и исчезали растворяясь в тумане где то рядом со мной мелькнуло темное платье нашей гувернантки и серебристая накидка тея дари леди дариана Господин Идо! Я бесцельно металась по саду в поисках сестры. Я никак не могла взять в толк, зачем Дари затеяла эту бессмысленную игру в прятки, да еще и подбила Идо, сына Пьетру, сбежать в туманный сад вместе с ней. Прошло больше часа, а они так и не вернулись. Грудь сдавила дурное предчувствие от чего то казалось, что с сестрой могло случиться что-то плохое, и это заставило меня не бросать поиски, несмотря на промокшие от росы ноги избившиеся дыхание. «Дари!» Светлый силуэт, чуть покачивавшийся в белой дымке, возник в нескольких шагах от меня. Я бросилась туда со всех ног. Дари стояла ко мне спиной. Густой туман, должно быть, мешал ей увидеть меня, услышать мои крики. Она замерла у самой кромки канала, вглядываясь в его темные воды, не замечая никого и ничего вокруг. Я с облегчением выдохнула, переходя на шаг. Похоже, сестра была в порядке. — Дари, что случилось? Куда вы с Иду пропали? Все с ног сбились, пока искали вас обоих. Тиана сердится. Надо скорее возвращаться. Она не ответила, не повернула головы. Взгляд ее все так же оставался прикованным к чему-то на поверхности воды. Сердце пропустило удар. Преодолевая внезапно накативший страх, я подошла к дари и тоже посмотрела вниз. Черноволосая макушка Иду была едва различима в темной воде канала. Он не барахтался, не кричал не звал на помощь. На короткое время нос и рот мальчика показывались из воды, а затем снова погружались на глубину, не давая сделать невдоха. Он тонул. «Идо!» В отчаянии закричала я, бросаясь к гранитному краю канала, почти переваливаясь через него в попытке дотянуться до друга. В этой части сада не было спуска к воде, а ближайшая пристань находилась слишком далеко, чтобы Идо мог доплыть туда. Нужно было скинуть ему что-то, протянуть веревку, нужно было позвать гувернантку, Тиану, слуг или кого-то из чентарьеру, быть может, в этот момент проплывающих мимо. «Идо! Идо! Я здесь! Давай руку!» Он не слышал меня. Вряд ли он вообще еще осознавал, что кто-то находился рядом. Безумный взгляд, его остекленевший глаз был устремлен в сторону и вверх, туда, где на высоком берегу стояла Дариану. Не прекращая попыток ухватить еду за плечо, я обернулась к сестре. «Дари!» — она вздрогнула от моего оклика, словно очнувшись. «Позови Тия! Беги за помощью! Скорее! но ну Медленно сестра отвела взгляд от тонущего друга и посмотрела на меня. На ее лице не было ни паники, ни ужаса, только странное отрешенное спокойствие. «Скорее! Дари! Чего же ты медлишь? Неужели не видишь, он умирает?» Но сестра не двинулась с места и они она обвела руками свое платье как я по-твоему должна в этом бегать тиана не устает повторять что я же девочка девочкам неприлично кричать и лежать на гранитных камнях нельзя от этого можно заболеть смысл ее слов ускользал от меня Как можно думать о каких-то нелепых приличиях, когда наш друг отчаянно нуждался в помощи? Разве его жизнь не стоила того, чтобы нарушить правила поведения настоящей леди? Даже если за этим последует наказание, гнев отца, лишение сладкого, нельзя было молча смотреть, как ида тонет, и даже не пытаться позвать кого-нибудь, привлечь внимание. Голова Иды полностью скрылась под водой. И тогда закричала я. «Помогите! Кто-нибудь! Мы здесь! Нам нужна помощь! Тиана! Тиана!» Я потянулась вперед, пытаясь поймать ускользавшего в глубину Иду. Что-то обвилось вокруг ног, сковывая движение, не давая распрямиться, и мне вдруг показалось, что еще немного, и я сама вслед за Иду соскользну с края, упаду прямо в темную глубину канала, а Дариана застыв соляным столбом так и будет молча смотреть, как я тону стало страшно в бесплодной попытке удержаться на берегу я дернулась еще раз и проснулась.